Глава 21 Я не отказал себе в удовольствии поужинать с администраторшей, когда мы уладили все формальности. А Виталю с риэлторшей Ниной я отправил домой. Официально за ужином в моем новом доме две стороны отмечали удачную сделку. На деле же. Мне надо было сбросить пар. А то с тех пор, как у меня была женщина, еще там, на корабле в прибрежных водах Франции, много всего произошло. И слизы, откровенные заигрывания, и свет я в неглеже видел. Ее родинку возле сосочка мне не забыть никогда. Да еще постоянные скачки энергии внутри тела возбуждают все внутренние системы. Администраторша была очень старательной и страстной. Я сомневаюсь, что она на самом деле думала, что молодой аристократ ее тут же позовет замуж, однако настроена она была решительно. И за это я мог ее отблагодарить, как может, только опытный вольный воитель. Эх, была у нас у вольных воителей одна тайная техника, которая ни одну женщину не оставит равнодушной. Сложная в исполнении, но такая простая в задумке. Чтобы женщина была от тебя без ума, нужно просто взять и... Упс, не буду рассказывать. Тема только для вольных воителей. В общем, когда я шепнул своей усталой, изможденной любовнице, что у меня есть другие дела, уходила она из моих апартаментов с загадочной улыбкой на лице. С такой же улыбкой она и будет вспоминать эту ночь. Но визитку свою она мне оставила и сказала... Господин, звоните в любое время. Для вас я сделаю все, что угодно и когда угодно. Когда за дамой закрылась дверь, по моим мозгам ударила четкая мысль. Сожги. Я ж замер посреди коридора от такой наглости. Не понял, ты что, ревнуешь? После этого на меня обрушился такой калейдоскоп мыслеобразов, образов, что я даже посмеялся. Моя зверюга изображала администраторшу на куче золота, которую чешуечатые драконы используют в качестве кроватки. Золото отлично взаимодействует с внутренней энергией драконов и согревает тех, когда они спят. Пушистые драконы часто смеются над этой ущербностью своих лысых сородичей. «Ты такая заботливая!» — вслух сказал я и мысленно послал зверюге лучики тепла. Еще говорить толком не научилась, а уже пытается оградить меня от меркантильных женщин. — Этим лучше, — мысленно ответила Заверюга и послала мне в голову образы Лизы и Светы, а затем начала их раздевать прямо у меня в голове. — Хорош уже! — крикнул я. — А ты нарвешься на лекцию о важности личного пространства. Заверюга притихла. Я уже понял, что она теперь не может учиться. Когда у меня выдалось немного свободного времени, я и таки подробно объяснил разницу между «извините, пожалуйста» и «извиняю». В ходе моих объяснений зверюга дважды пыталась самостоятельно отсоединиться от моих энергетических контуров, лишь бы меня не слушать. Быстро одевшись в спортивное, я взял с собой рюкзак и, пройдя мимо, громила охранника с добрыми глазами, вышел на улицу. Такси ждало меня у входа. Виталий решил не дергать. Хватит с него на сегодня впечатлений. «Доброй ночи, ваше благороди!» — поздоровался со мной таксист, глянув на мою метку. «Простите мою грубость, но вы поставили конечную точку слишком близко к аномалии». Он говорил учтиво и опасливо. Мужичок не хотел гневить благородного стража, но и близко к аномалии подходить только дурак будет. Ну или страж, или военный. «Высади, где тебе будет удобно», — благодушно ответил я. Я перед собой поставил важную задачу — набрать необходимое количество ЕБС, чтобы завершить обучение в лагере и успеть вернуться с этим ЕБС в лагерь до завтрака, а то придется платить штраф за опоздание. Целью я выбрал аномалию ранга «Вожак», открывшуюся менее недели назад. Несколько групп уже провалились, пытаясь ее закрыть, однако разведку провести смогли, и данные корпусу передали. Так как я вполне официально страж третьего ранга, у меня есть доступ первого уровня ко всей информации, которой располагает корпус. Вот такая обратная пропорциональность, ибо уровни доступа считаются от нулевого. Нулевой уровень есть у любого человека, который заходит на сайт корпуса и читает общедоступную открытую информацию. Я могу прочитать чуть больше. С повышением ранга мой уровень допуска повысится сам. Либо же я могу за EBS покупать абонементы, дающие более продвинутый доступ. А можно просто разово купить всю информацию об одной конкретной аномалии. На разных уровнях доступа можно получить разную информацию об одной и той же аномалии. Например, я со своим первым уровнем знаю, кого именно мы идем бить и как аномалия выглядит изнутри. Ну, если бы я не приобрел разовый доступ к полной информации, то понятия бы не имел, есть ли в этой аномалии какие-нибудь ценности, кроме самих монстров. Как, например, те сухие деревья, которые были в моей первой аномалии. Группа сборщиков трофеев из рода анжуйских Захаровых эти деревья спилили и тоже выставили на продажу. Ведь в аномалиях можно найти ценную руду, полезные растения и многое другое, если знать о них. Грубо говоря, на фон аномалии можно и не обратить внимания, если кроме убийства монстров тебе ничего не интересует. Да и без нужной информации ты понятия не имеешь, что срезать с конкретного монстра, а что можно с чистой совестью выбросить. «Приехали, ваше благородие. Если вам будет угодно...» Таксист замолчал и, виновато пожав плечами, указал за окно машины. «Мы остановились недалеко от пешеходного перехода». Уточнив у таксиста, куда идти, я вышел из машины. Хоть рядом с Новосибирском есть точка постоянных аномалий, это не значит, что аномалии постоянно открываются лишь в этой точке. Вокруг нее аномалии тоже появляются чаще, чем в обычных городах. Конкретно сейчас аномалия появилась в жилом районе в парке. Она не захватила дома и открылась утром, так что много людей не поглотила но как минимум о десяти пропавших без вести из ближайшей округи корпусу сообщили. Кто-то в парке бегал, кто-то гулял с собакой, кто-то просто срезал через парк по пути на остановку. Издали я увидел туман аномалии. Неподалеку стояли уличные фонари, и их свет красиво отражался от этого тумана. У земли туман, как и полагается, был огорожен, аномалию уже взяли под контроль. Открывшись в тени ближайшего дерева, я растворился в мире. Да, я официально страж, но есть один нюанс. По закону до завершения обучающего лагеря я не могу в одиночку входить в аномалии. Или же водить туда группы, кроме учебных, в которых есть преподаватель. Забавно, да. Я могу купить дополнительную информацию по нужной мне аномалии, что ей сделал за семь ЕБС. Но не могу сам ее зачистить без более опытного стража. «Давай, давай!» — донесся громкий голос КПП. «Опасный момент. Удар. Гол!» «Да! Есть! Твою ж мать! Ну ничего, они еще отыграются!» «А как же, если твое «Динамо» проиграет, ты нам должен будешь. Помни уговор!» На КПП было пятеро человек. Четверо в военной форме, а пятый — единственный, у кого из них я чувствовал метку в штатском. Должно быть дежурный страж. Если из аномалии кто-то вырвется, эти ребята станут первым кордоном. Ведь на земле твари аномалии можно расстреливать из современного оружия. Конечно, чем мощнее монстр, тем ему больше пофиг на автоматные очереди. Но автоматы здесь хотя бы стреляют, а в аномалиях нет. Там современная техника и пороховое оружие не работает. А вот механические часы и арбалет, пожалуйста. Потому так быстро и развелась на земле в 20 веке артефакторика. Ну и немагическое оружейное дело тоже не стояло на месте. Я видел в видеозаписи, где танковая рота при поддержке элитных пехотинцев сдерживает вырвавшихся из аномалии антроцитовых агроинов. Сдерживает. Потому что убивать их пришел рейд с прокачанными метками. И на появление этих 25 человек то видео завершилось не стали шокировать обывателей, возможностями прокачанных отмеченных. Мужики на КПП смотрели футбол. Играли, между прочим, две московские команды, а не кто-то из местных. Я шмыгнул в аномалию, размышляя о том, когда дежурный заметят, что туман стал плотнее и что она временно закрылась. Мир вокруг изменился». Я из ночного Новосибирска перенесся на цветущую полянку, что расстилалась под безоблачным небом. Красота! «Усти!» — мысленно попросила зверюга, а затем отправила эмоцию в духи «А мне летать охота». «Нет, не могу. Ты жрешь много энергии. Сжигать эту полянку нам не нужно». Зверюга пыталась торговаться, но я был непреклонен. Облив меня напоследок бури эмоций, которые сводились к тому, что, людишки, эгоистичное зло, она забилась в самые недра своего энергетического домика в моем сосредоточении. Блин, выставила виноватым. А я, между прочим, сюда не развлекаться пришел, а по делу. Но зверюга права, эта аномалия и в самом деле выглядит красивой и умиротворяющей. Вот только... Отойдя метров на сто от входа, я запнулся обозуродованный труп. Принадлежал он стражу третьего ранга, двадцатилетнему парню из мелкопоместных дворян. В информации об этой аномалии указывалось, что прошлая группа потеряла бойца. Красивая аномалия, но очень неприятная. По монстров она едва дотягивает до вожака, так что мощных стражей такой куш не интересует». Такие аномалии защищают стража третьего, реже второго ранга. То есть те, кто заведомо слабее. Те, в ком гораздо меньше избытков жизненной энергии. Ведь прокачивая метку, одаренная автоматически увеличивает и свое сосредоточение. А монстры этой аномалии медленно и незаметно отравляют жертву. Сам этот сладковатый воздух отравлен. И ни одно известное средство защиты дыхательных путей тут не сработает. Нагнувшись, я смотрел парня. Одежда почти растворилась, как и кожа. Кажется, ткнешь в него пальцем, и он рассыплется в труху. Я думал, есть ли на нем хоть что-нибудь ценное. Хотел забрать, но не ради наживы, а чтобы вернуть родственникам. Мало ли, сколько тут народу будет шляться, когда я закрою аномалию. Вдруг кто-то прикарманит ценность. Но ничего ценного я на нем не увидел. Мне показалось, на пальце парни еще можно различить след от кольца. Должно быть, и бессильные члены его группы не смогли вытащить тело с собой, но хотя бы сняли для родни кольцо оруженосец. Спи спокойно, дружище. Проговорил я, выпрямляясь. Пусть хаос поглотит тебя и воссоздаст заново. Переступив через труп, я пошел дальше. Сука, какие пушистые гортензии тут цветут а вон там вроде астры, здоровенные по пояс, слишком красочное место. Правда, ему всего несколько дней, а уже померло здесь три стража. Тот, которого я видел, просто не смог дотянуть до выхода и умер отступая. Монстры таких не едят, оставляя на корм самой аномалии. И еще двое стражей из другой группы пали в бою, и их, скорее всего, сожрали. Если бы корпус повысил ранг аномалии, может быть, ей бы заинтересовались более сильные бойцы и закрыли бы ее. А может быть, кто-нибудь из более сильных бы помер. Это стало бы еще большей потерей для корпуса. И еще корпус мог назначить денежную награду за закрытие аномалии, то есть бонус к ЕБС, что тоже повысило бы к ней интерес. Но из гражданских в этой аномалии оказались всего лишь 10 человек. По мнению корпуса, этого недостаточно, чтобы тратить деньги сверх нормы. Деньку у корпуса не очень много. О, наконец-то! Вижу первого гада! Это было двухметровое растение на пузатом стебле основания с тремя ногами-корнями. Ближе к середине его стебель становился тоньше и завершался трехлепестковым цветком с длинным пестиком и четырьмя тычинками. Эта скотина ходила на корнях и корнями же питалась, втыкая их в тела поверженных врагов. В моем новом мире таких монстров называли «трифиды». Забавно, в 1951 году тут появилась книга, в которой автор придумывал подобных тварей, а через пару лет после книги в США открылась первая аномалия с ходячими цветками. После этого кто-то говорил, что автор накаркал, а другие звали его «пророком». «Но зачем вообще придумывать монстров, когда у тебя и так на планете целый аномальный бестиарий?» Трифид заметил меня и очень быстро рванул в мою сторону. Из его пестика вырвалось облако газа. Я усилил покров и задержал дыхание, когда ворвался в облако. Быстро настигнув Трифида, я ударил по толстой части его стебля. Там находились все важные органы этой твари. Стебель монстра обмяк, и его верхняя часть вяло завалилась на землю. Облако не исчезло сразу, как обычно бывает с магическим газом. Оно начало медленно рассеиваться в воздухе. Местные монстры, атакуя, выплескивают не только свою преображенную энергию, но и пыльцу, а затем сама аномалия подхватывает ее и разносит в разные стороны. Я достал из рюкзака нож и, отрезав цветок трифида, положил его в целлофановый пакетик. Затем убрал добычу в рюкзак, в который поместится еще немало таких цветков. В этом второй плюс данной аномалии. Ценная добыча, легкая и компактная. Я один могу вынести ее без использования пространственного кармана. Значит, проще легализовать. Ну а первый плюс, разумеется, в том, что мне почти пофиг на отравленный воздух этой аномалии. Комплекс умений проклятия пространства и времени прекрасно меня защищал, замедляя или же наоборот ускоряя определенные процессы в моем теле. Почувствовав смерть товарища, на меня побежали еще трое трифидов, и вот в бою с ними я понял, что все же легкой прогулкой этот поход не будет. Ведь когда я начинал ускоряться в движениях, попадая во выдыхаемое ими отравленное облако, мне становилось сложнее замедлять процессы внутри тела. Вроде как две противоречивые команды сами себе отдаю. Но я одолел этих трех. За ними последовали еще семеро. Потом трифидов стало уже больше десяти. И в бою с этой ордой, когда их ядовитые облака наслаивались друг на друга и усиливались, я почувствовал, что мой покров начинает трещать по швам. И чтобы он не слетел, приходилось тратить на его поддержку очень много энергии. А ведь я уже часть энергии от посмертных выплесков треффидов тратил на сиюминутное восстановление. Тратить больше. А как же прокачка? Потянувшись в свой пространственный карман, я извлек из него совершенно свежее на вид сердца огненного скорпиона и съел его за три укуса. Фу, гадость. К хорошей жизни быстро привыкаешь. В своем новом мире я питаюсь хорошо и вкусно. «Нужно скорее наделать говяжьих чипсов». Повысив таким образом уровень внутренней энергии, я окончательно сменил тактику. Медленно и неторопливо приближаясь к врагу и резко убивая его, когда тот сам на меня бросается. Выходит, более экономично, чем кидаться на каждого на полной скорости. Так, сожрав пять сердечек, я прикончил всех трефидов в округе и поднялся на холм, где рос местный босс. Он был вдвое крупнее собратьев и имел по пять корней и пять лепестков. Как его называть? «Файф Фид». «Можно!» Раздался в голове жалобный вопрос. «Самую ценную тварь сжечь хочешь?» Усмехнулся я, глядя на то, как босс поворачивает свой цветок в мою сторону. Зверюга эмоционально заметалась в поисках ответа. В итоге она выдавила из себя. Пожалуйста. Вот и как ей после этого откажешь? А я отказал, мысленно сообщив, что неважно, будет у меня фракция или нет, мне в любом случае нужно укреплять место, из которого ни одна скотина меня не сможет сковырнуть. Ни вшивый барон, ни первый принц, никто еще. Апартаменты в аренду в ЖК это здорово, но временно. Нам нужны деньги, чтобы построить свой собственный укрепленный дом, понимаешь? А чтобы зарабатывать деньги ценных врагов, нужно убивать аккуратно, а не превращать в пепел. Зверюга обиженно ушла думать о ценности денег. А я явственно ощутил жажду смерти, идущую из-под земли, и рванул вперед. Едва поставил ногу, почувствовал то же самое. Еще рвок влево, затем вправо. Я едва успевал избегать атак, вырывающихся из-под земли корней. До этого босса еще никто не доходил, так что подобной атаки информации не было, а в предположениях указывали другие варианты. Хвала моей переродившейся личной способности. Благодаря ей я смог избежать страв мынности к босса. Он почти в упор выдохнул в меня облако ядовитого газа, но я уже нанес удар. Ух ты! Не сломался одного раза. Босс ударил своей верхней частью будто хлыстом, но я увернулся и контратаковал. Босс выдержал второй удар моей битой. Я ударил в третий раз. Сломался он только с пятого. Я чувствовал усталость. Все это время я тратил энергию не только на бои, но и на поддержание защиты от отравленного воздуха. Тратил, восстанавливал. Нужно было увеличить сосредоточение в ближайшее время. А то здесь мне пришлось повозиться. И это ведь всего лишь второй ранг аномалии. Из семи. Но зато оно того стоило. И я плотоядно улыбнулся, посмотрев на труп босса, и принялся его разделывать. Сегодня я наконец-то закончу учебный лагерь. Затем продам добычу и стану еще богаче. С этими благими мыслями я собрал трофеи, разрушил семя аномалий и дошел до выхода. Мир вокруг меня завертелся и... «Стоять не с места!» В меня вновь тычут автоматами. Поблизости я почувствовал несколько сильных обладателей метки.